Сжав кулаки волю и руки, он покосился на двух других игроков, стоящих друг напротив друга чуть в стороне. Напарница Харуюки, Лаймбелл, как и он сам, была вся белая от льда. Особенно много льда было на колоколе, он выглядел очень тяжелым. Однако, на ее противнике, Турмалин Шелли, не было ни снежинки. Гладкая, изящная броня, покрывающая его стройное тело, была на вид абсолютно Такой же, как в начале боя Сине-зеленый и влажно-блестящий Нет, она на самом деле была влажной Лед, пытавшийся покрыть Шелла, мгновенно таял и стекал вниз Вот почему Турмалин Шел и Фрост Хорн любили сражаться в паре Его турмалиновая броня, когда по ней что-либо ударяло Вырабатывала электричество и нагревалась Турмалин обладает пьезоэлектрическими свойствами. Немногие электрические и тепловые аватары могли так вот непрерывно генерировать тепло. Шелл был одним из очень малочисленных аватаров, абсолютно иммунных к спецприему Хорна. Выставив вперед обе руки, по которым бегали электрические искорки, будто собираясь этими руками бить как мечами, Турмалин шел скользнул к Лайм Белл. Он наносил один за другим удары ладонями в китайском стиле. Белл защищалась, используя громадный колокол в качестве щита. Будучи зеленым аватаром с очень высокой цветовой насыщенностью, Лайм Белл обладала высоченной защитой, сравнимой с аватарами-металликами. К тому же ее руки покрывал слой льда. В результате электротепловые удары ладонями Шелла не наносили практически никакого урона. Пока Белл сосредотачивается на обороне, свои хитпоинты она сохранит. Однако... Наверняка это входило в планы команды противника. Хорн и шел конечно же, знали, что Лаймбелл обладает чрезвычайно редкой способностью к лечению. В этом бою, где суммарный уровень обеих команд совпадает, Хорн и Шелл, вероятно, проиграют, если позволят Белл хоть раз воспользоваться этой своей способностью. Поэтому они применяли такую тактику. Шелл, способный свободно передвигаться даже в пределах кольца, должен сдерживать Бэу мелкими частыми атаками, а Хорн тем временем прикончит Кроу. Несмотря на то, что первая атака с высоты принесла харуюки и Ичиури успех, сейчас, после приземления, бой шел по сценарию противника. Чтобы выбраться из этого положения, Хоруюке придется разобраться с Хорном без помощи со стороны. Но мы поняли, что так будет, еще когда решили драться на земле. Оборвав этим мысленным возгласом ненужные мысли, Харуюки сосредоточился на силуэте набегающего Фростхорна. Во время предыдущего столкновения он уже прочувствовал вес своего ледяного панциря. Теперь ему удастся вовремя увернуться от атаки и нанести контрудар. Сейчас! Он отпрыгнул в сторону чуть-чуть раньше, чем в прошлый раз И вдруг острие рога вмазалось Харуюки точно в левое плечо Ах! Невольно вскрикнув от мощного удара, Харуюки беспомощно отлетел Перекувыркнувшись в воздухе, он шмякнулся о землю и снова подскочил. Если он так и продолжит, то получит дополнительный урон. Понимая это, Харуюки кое-как сумел в следующий раз приземлиться на ноги. Однако его хитпоинты просили процентов на 20 от одной лишь атаки рогом. В броне левого плеча появилась глубокая борозда, от которой сыпались искры. По нервам бежала острая боль, характерная для получения большого локального урона. Однако сильнее боли было удивление. Время он рассчитал идеально. Почему же он пропустил этот удар рогом, который должен был быть куда медленнее пули? Ответ он получил от самого Фростхорна, стоящего во весь рост неподалеку. Офигел, птичка! Ты всё время с неба смотришь, так что и не знал небось, что мои клёвые рожки внутри морозного колечка умеют становиться длиннее. Они становятся все из себя крутые и мощные. Что ты сказал? Ошеломленный Хоруюки напряг зрение и увидел, что, да, конические рога, торчащие из плеч и лба здоровенного аватара цвета воды, были покрыты толстым слоем льда и явно подросли по сравнению с началом боя. Хуже того, они вроде бы потихоньку удлинялись с каждой секундой. Значит, сколько бы раз Хоруюки не запоминал время и расстояние атак, пользы он из этого все равно не извлечет. О, как, понял? Вот оружие настоящего мужика! <с> В ответ на хохот Хорна со стороны зрителей донеслись аплодисменты, смех, крики, ага-ага и как вульгарно. Слушая все это, Харуюки глубоко вздохнул, потом выдохнул. Похоже, я ошибся. Сражаться безрассудно, не выбирая противника и сражаться, отказавшись от своего стиля, а просто упрямо лезть вперёд, одинаково ошибочно. Считать, что я смогу выиграть на поле противника без какой-либо стратегии, всё равно, что недооценивать противника — Я должен был с самого начала драться в полную силу, задействовав все свои способности. И если я не сделаю этого сейчас, у меня нет шансов на победу. ну теперь-то я выложусь на всю катушку! Сжав руки в кулаки и разведя их в стороны, Хруюкин начал разворачивать крылья. После первого урона, который он нанес и после того, который сам только что получил... Его шкала спецатаки заполнилась где-то наполовину. Сперва забрать Чиури и взлететь. Потом дождаться, пока кончится действие Фростед Сакл. И разделаться с Турмалин Шеллом еще одной двойной атакой с пикирования. Выстроив в уме такой план, Харуюки вдруг обнаружил нечто неожиданное. Ах! Крылья почему-то не раскрывались. Глянув за спину, Хоруюки обнаружил, что металлические пластины покрыты льдом, который, похоже, склеивал их, не давая развернуться. Глядя на Хоруюки, который, заведя руки за спину, отчаянно пытался счистить лёд, Фростхорн провозгласил «Ага, кажись, у меня есть шанс!» Он чуть подсел и на этот раз выдвинул вперёд самый длинный рог – лобовой. От удара всего лишь плечевым рогом Харуюки потерял сразу 20% хитпоинтов. Пропускать атаку, судя по всему, самого убийственного оружия Хорна, было абсолютно недопустимо. Однако, даже если он откажется от идеи контратаки и будет просто отскакивать в сторону, его положение будет постепенно ухудшаться. Что-то, что-то, что-то надо сделать! ки Ровно в этот миг раздался пронзительный возглас. Кинув короткий взгляд в направлении источника этого возгласа, Харуюки увидел такую картину. Лаймбелл поймала правой рукой атакующую руку Турмалин Шелла и провела бесподобный бросок через плечо. Хлоп! Шео, пролетев метров 10, бухнулся о землю за ее спиной. Однако, увы, эффективность бросков на песчаных и травянистых аренах, таких как Девственный лес, была чертовски низка. Синий-зеленый аватар мгновенно вскочил на ноги, не получив сколько-нибудь серьезного урона. Но истинная цель этого броска через плечо была, похожа другая. Чири повернулась, даже взгляда не кинув на своего отброшенного противника, и, подняв над головой колокол, крикнула «Ситронкол!» Взмах колоколом и с красивым перезвоном из него вырвался лаймово-зеленый луч света. Луч полетел к Харуюке и, миновав его левую руку, исчез в тумане. «Что?» Ошеломленный возглас Хоруюки тут же оказался перекрыт хохотом Фростхорна. ха, -ха, -ха, -ха! В кольце у всех лучевых атак точность на 30% меньше! Если ты мужик, дерись собственным телом! Белый иней, лежавший возле ног Фростхорна, поднялся в воздух. Энергично оттолкнувшись от земли, Хорн понесся на Хоруюки. Его громадный лобовой рог остро сверкал то короткое мгновение, которое понадобилось противнику, чтобы сблизиться, мозг Харуюки работал с полной нагрузкой. Какой бы плохой ни была видимость, неужели Чиури только что вправду промазала своей спецатакой? В подобных ситуациях она невероятно осторожна и осмотрительна. Если она воспользовалась способностью к лечению, значит выждала момента, когда эта способность достигнет цели гарантированно. И потом... Полоса хитпоинтов Харуюки съехала всего на 20%. Применять Цитрон Колл было слишком рано, с учетом того, что энергию он жрал колоссально. Иными словами, Чири промазала нарочно. Нет, она целилась во что-то другое, не в Сильверкроу. Если вспоминать, какие еще факторы, помимо самих бойцов, могут влиять на ход боя на арене Девственный Лес, то это... Додумав до этого места, Харуюки мгновенно понял, что ему надо делать. Расширив глаза, он следил за набегающим Фростхорном. Чуть согнув колени, выставив одну ногу вперед, другую назад, он высчитывал, в какую сторону уворачиваться. «Браткно!» Сделав вид, что напуган боевым кличем Хорна, Хоруюки развернулся и побежал на полной скорости, четко следуя по той линии, что прочертила в воздухе спецатака Чиури. Земля дрожала под ногами все сильнее, спина аж зачесалась от предчувствия удара. Внезапно Хоруюки затормозил и подпрыгнул со всей силы вертикально вверх. Разведя руки в стороны и выгнувшись назад, он задним сальто перемахнул через Фростхорна и очутился у него за спиной. Противник знал, что Сильвер Кроу не может пользоваться крыльями, значит и не ожидал попытки уйти от удара вверх. Да, Харуюки ощутил, как что-то острое процарапало броню посередине спины, но в целом Харуюки совершил этот полет, не получив особых повреждений. На лету он видел в перевернувшемся поле зрения могучий аватар противника, продолжающий нестись по прямой. Там, куда он бежал, из-за занавеса тумана возник громадный эллипсоид. Ух ты ж! Этот вопль принадлежал Фростхорну. Отчаянно размахивая руками, он пытался резко затормозить. Однако полузамёрзшая земля под ногами не давала ему этого сделать. Мощно расшвыривая и не из-под ног, Хорн вмазался точно в круглый объект. Раздался сухой и одновременно влажный звук чего-то бьющегося. Громадный эллипсоид развалился на части, наружу хлынула слизь. И что-то еще тоже вылезло наружу и сердито заверещало, будто у него разом спина замерзла. На арене «Девственный лес» всегда надо держать ухо востро и следить за появлением гигантских живых объектов. Они самые разные. Хищные звери, динозавры, даже растения-людоеды. Но все они традиционно атакуют любые дуэльные аватары, подошедшие слишком близко. Единственное исключение, когда аватар разбивает яйцо. Здоровенное чудовище, мирный сон которого оказывается нарушен, будет охотиться исключительно на аватар, который это сделал в течение 500 секунд. Вот как этот колоссальный жук-олень. Который всеми четырьмя сверкающими красными глазами Смотрел сверху вниз на Фрост Хорна Щелкая мощными жевалами. Из зрительного зала дождем посыпались возгласы типа «Вот он и нарвался!» Хорн поднял руки и обратился к монстру в панцире «П, п погоди чуток! Может мы это... Ну, спокойно перетрем все, как мужик с мужиком!» Увы, это похоже оказалась самка Рогатый жук яростно ринулся на кажущийся маленьким по сравнению с ним аватар, сминая аэрофлензии своими длиннющими антеннами. Хорн издал дикий вопль и кинулся на утек. Гигантские жвалы защелкали прямо у него над головой. Конечно же, яйца громадных монстров, способные привести к таким ужасающим результатам, вовсе не раскиданы по лесу для удобства игроков если пытаться строить на них свою стратегию есть большая вероятность что даже обшаривая арену на протяжении всего времени дуэли игрок его не найдет но в данном случае яйцо оказалось там где оказалось вовсе не случайно его создала Чиури сражаясь она тем не менее заметила движущийся сквозь туман силуэт громадного жука и применила спецприем сделав вид что целится в Хоруюке, а на самом деле Целись в насекомое Цитронкол вовсе не способность к лечению Это способность отматывать назад время цели Хитпоинты этот прием тоже восстанавливает Но также отменяет различные эффекты Связанные с усиленным вооружением И когда он попадает в объект арены Его состояние тоже отматывается назад Разрушенные объекты становятся такими же, какими были А гигантский жук-олень превращается в яйцо Естественно, в нормальной ситуации Фросткорн, скорее всего, заметил бы, что произошло и не стал бы приближаться к яйцу. Однако, парящие в воздухе кристаллики льда ухудшили видимость и скрыли от него истинную цель атаки Чиури. В результате он был обманут бегством Хоруюки и врезался в яйцо. Пронзительные вопли Хорна и крики разъяренного насекомого удалились в чащу леса на запад, в сторону центрального парка Синдзюко. Замерзшая область переместилась вместе с Фростхорном и все вокруг тут же вернуло свои яркие краски. Ошеломленно проводив глазами спасающегося бегством напарника, Турмалин Шеу развернулся и, переводя взгляд с каруюки на Чьюри и обратно, выкрикнул «Всё!». «Я отомщу за тебя, Хорн-кун! А ну подходите!» «Разумеется, они подошли!»